— Та самая обитель! — неверяще прошептал маг, жадно осматриваясь по сторонам. — Поверить не могу! Я думал, это сказка! — Приветствую вас, Иржина, Грегориан! Перед нами проявился дух-хранитель, при виде которого Себастьян вздрогнул. — Лорд! — Ян, а это дух-хранитель. Он обитает в обители и бережет это место! — с довольным видом сказал Грег.